Здравствуйте, Трейк. Ксения прищурилась. В каюте было темно, лишь на столе светился прямоугольник монитора, через щурь ярко. Трейк, я вас слушаю. Не хотела вас будить, простите. Ну, продолжайте. Она поморгала, окончательно просыпаясь. Для того и разбудили, чтобы извиниться. Нет, я считал необходимым высказать некоторые сомнения. И вы, Трейк? О бож Ксена. Не обращайте внимания, это из учебного курса. Так что вы хотели? Поступила информация из Федерального бюро расследований. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе появились проповедники, представляющие некую церковь последней истины. Я бы не стал вам об этом сообщать, и ФБР не стал бы сообщать мне, если бы это не касалось миссии. Ксена села в постели. Доктрина христианская? В принципе, да, но без подробностей, Трейк. А ты церковь понимаешь, Чену? Речь идёт о втором пришествии, сказал он. Занятно. Ксен, я серьёзно. Мотив страшного суда в земной культуре обыгрывается очень давно. Эмоционально люди к этому готовы, и не только христианский мир. Полне ожидаемой реакции. Ничего, человечество пережило массу духовных кризисов, переживёт и нынешний. Возникновение новых религиозных течений предсказано нашими наблюдателями. "А не слишком ли рано?" спросил Трайк. "Мы провели на земле меньше месяцев. После слияния государств культура несколько застоялась, и теперь жадно поглощает новую пищу. В конце концов она усвоит и миссию". Лучше скажите, как относится к этой секте само ФБР. Прежде чем э начать к ней как-то относиться, они желают узнать наше мнение. Похвальная лояльность. Ксенине надоело щуриться на монитор, и она зажгла свет. Наблюдатели во многом недооценили землю, не правда ли? Человек из ФСБ намекал, что бюро готово оказать этой церкви помощь. Вопрос лишь один: в каком объёме? А поезд закроют, без раздумий ответила Ксена. Трайк приподнял бровь. Он был поражён. До тех пор, пока церковь Последней Истины не вступит в конфликт с законом, принципы демократии не позволят её преследовать, а поддерживать её силами спецслужб эти, в принципе, позволяют? Секту необходимо ликвидировать? Миссия не заинтересована в сопротивлении, но еще меньше нам нужны подобные спекуляции. Культурный шок и без этого слишком велик. Секту ликвидировать, уверенно повторила она. Принято. Трайк на мгновение опустил глаза. «У вас что-то еще?» — поняла Ксена. «Да, именно о сопротивлении я и хотел поговорить. Точнее, о его отсутствии». Меня как командира отряда это смущает. Возможно, радует. Трэк, вы ничего не перепутали? Смущает. И вы понимаете, о чём я? Речь идёт не о каких-то там подпольных организациях. Они уже созданы, вставила Ксения. Я имею в виду общественную реакцию, закончил Трэк. Действительно, мы настраивались на мощный всплеск самосознания. И не дождавшись, те много растерялись. Это не страшно. Наблюдатели предсказали проявление врождённости по отношению к миссии. Всё ещё впереди. Не думаю, наши с вами учебные программы отличаются, но в этой области несущественно. Вот и я о том же. По информации, усвоенной нами в полёте, население должно выказывать крайнее недовольство. Однако недовольства нет. И у меня возникают сомнения в компетентности наших наблюдателей или в добросовестности. Траек машинально перешёл на английский, хотя из вежливости начинал разговор по-русски. Ну, полагаю, вам известно, где они сейчас. Я хотел бы с ними встретиться. Это невозможно. Для меня, в том числе и для вас. Ксена, я боевой офицер. Если бы вы знали какие. Знаю, перебила она. Также я знаю, что послужной список Стива не в пример эффектнее вашего, но командир первого отряда не позволяет себе ссылаться на былые заслуги. Но я лишь хотел сказать, что мне доверяли весьма значительные секреты. Никто не ставит под сомнение вашу преданность Родине, смягчившись, ответила Ксена. Если я говорю вам, что вы не можете встретиться с нашими наблюдателями, это означает только одно. Она сделала паузу. Вы не сможете с ними встретиться, Трейк. Лучше доложите о своих успехах. Тот скрыл недовольство, но так, чтобы Ксена заметила. Ксена заметила, но так, чтобы он понял, это ей безразлично. Скай-фикшн отработан, медленно проговорил Трейк. Выбрано 6 заключённых. Все будут представлены вам не позднее завтрашнего дня. В данный момент мы «Направляемся к лагерю под Дегусигальпой. Это последний пункт нашего маршрута». В таком случае счастливого пути. Она прервала связь и поправила подушку. О том, что с военными будет трудно, Ксена знала заранее и заранее догадывалась, что, что гражданских на землю не пошлют. На колыбели вряд ли остались толковые специалисты, не надевшие офицерский китель. Даже наблюдатели, отправленные кинем, На земле много лет назад числились по оборонному ведомству военные психологи, военные социологи, военные культурологи, историки, историки и те военные, целая армия, получившая билет в один конец. Лучшие офицеры, оторванные от войны. Точное количество наблюдателей Ксени было неизвестно, потому что оно было не принципиально. Последний резидент, Малахов Олег Дмитриевич, бизнесмен и филантроп, почетный житель города Иркутска, умер в возрасте 89 лет, не дождавшись колыбели совсем чуть-чуть. С симбионтами в крови он мог бы дотянуть и до ста, но во время отправки наблюдатели об этой технологии еще не мечтали. Их забросили, как забрасывают обычных шпионов, с той лишь разницей, что вместо корабля На орбите Земли остался крошечный ретранслятор. Это было первое массовое внедрение, но прежде на Земле уже поработали разведчики и наблюдатели, летели не на пустое место. Легализоваться и набирать аналитический материал вот всё, что от них требовалось. Объём информации, переданной ими через спутник, не поддавался оценке. На Колыбеле его обрабатывали сотни специалистов. однако никто не мог поручиться, что эти данные найдут практическое применение. Миссия планировалась как чрезвычайный шаг, и хотя данных было уже достаточно, старт корабля откладывался до самого последнего срока – минус 10,5 лет от критической точки прибытия. Появляться на Земле позже не имело смысла. Еще месяц, и миссии здесь нечего было бы делать. Когда погибший 6-й флот стало ясно, что война со сферой проиграна, и колыбель стартовала. Наблюдателям послали уведомление, которое не намного опередило сам корабль и никого уже не застало. Они прожили жизнь среди людей, почти как люди, и умерли так же. Шифрованные списки в секретных документах на родине и прах под плитами с чужими именами здесь, на земле. Эти герои сделали всё, что могли. Дальнейшее зависело только от миссии. И судя по первым итогам, наблюдатели работали не напрасно.